Землю в 1448 году рано сковал мороз, и сельские дороги сделались проходимыми. Но помня печальную судьбу своего отца, Влад выбирал пастушьи тропы в предгорьях, поели приметным путям охотников, пробирался в лесах, и если бы не приближавшаяся зима, то ехал бы и ночью. Он двигался на северо-запад, в молдавские земли, взяв с собой единственного слугу с заводным конем, Сам он вел в поводу закутанного в попону Черноглазова. Ночевали в лесах у костра, кормились дичью. Иногда Влад отправлял слугу на одинокие хутора, чтобы закупить овса для коней, соли, хлеба, вина и сыра для путешественников. Близ границ молдавского княжества деревни и городки стали появляться чаще. Местность казалась более обжитой, дороги оживленнее. Пограничную реку Пруд пересекли возле городка Катула, и только здесь Влад почувствовал себя в некоторой безопасности, перестал таиться, как дикий зверь, ехал по дорогам. На пути к Сучаве, столице молдавских земель, путешественников застиг настоящий буран, начавшийся с ласкового мягкого снегопада. С трудом пробираясь через метель по хорошо наезженной и охранявшейся дороге, Влад не чувствовал беспокойства. Разве только за черноглазово Завывание ветра его бодрили. Сказочный дворец в Адрианополе, раду, да и сам старик астролог представлялись призрачными и нереальными. У ворот замка молдавского господаря пришлось долго объясняться с неприветливой по случаю непогоды стражей. О своем прибытии Влад не предупредил и здесь его не ожидали. Но Богдан II Бесараб, брат его матери и друг отца принял Влада с такой теплотой, на которую тот мог только рассчитывать. Промерзшего в заледеневших сапогах его провели в малую семейную столовую, где горели большие камины, и от ламп было светло, как днем. Кубок подогретого вина, взгляд на бьющуюся в окна метель, никогда еще Влад не чувствовал такого спокойствия, даже в собственном дворце в Тергавиште, среди лукавых бояр. За столом Богдан представил ему своего сына и наследника Штефана, которому исполнилось пятнадцать. Затаив дыхание, он слушал рассказ Влада о бои при Торговище. Внимательно слушал и Богдан, хотя сведения о происшедших событиях дошли до него гораздо раньше появления Влада. «Мой дом к твоим услугам, Владислав», — по завершении трапезы сказал господарь Богдан. К несчастью, не могу сказать того же о моей казне и войске, ибо события вокруг княжества очень тревожат меня. Бывает, что я не могу понять, кто более желает заполучить Молдавию, венгры или османы. Но можешь быть уверен, когда времена изменятся, я помогу тебе в память о твоем отце, которому ты стал достойным сыном. Засыпая по двойме метели не под лошадиным брюхом и не в придорожной корчме, а на чистой постели. Влад думал, что больше не вернется в злосчастный торговище. Он построит себе новый дом, в котором будут такие же камины и такие же порядки, как в замке Богдана. В нем воцарится души, и будут привечать потерявших надежду путников, бредущих по заснеженным дорогам. Рождество Влад отпраздновал с семьей господаря Богдана. Для юного Штефана это было временем волшебства. Влад рассказал ему о жизни во дворце султана Мехмеда, его соловьях, попугаях и белых соколах, и ему казалось, будто он вновь обрел брата. Штефан же готов был слушать Влада часами, а тот учил Штефана турецким сабельным ударам и посадке в седле. Тихой летней ночью, 1449 года, Штефан разбудил Влада. Они тайком выбрались из дворца, сели на заранее приготовленных Штефаном на постоялом дворе лошадей и направились в Кодры. На все вопросы Влада Штефан с самым таинственным видом отвечал «Скоро все узнаешь». В предгорья добрались перед рассветом, привязали коней к стволу корявой сосны и стали подниматься по камням, которые напоминали неровные самой природой вытесанные ступени. Штефан тащил с собой средних размеров узел влад почувствовал запах дыма и вскоре молодые люди оказались на небольшой заросшей мхом площадке перед пещерой вход был завешен устрашающего вида дерюгой а выше по крутому склону из щели меж камней струился дым сюда никто не ходит зашептал штефан только я был здесь пару раз не говори отцу иначе нам не сдобровать внезапно покрытая паутиной домоканная занавесь отдернулась, и в лучах восходящего солнца Влад различил сначала костлявую с длинными ногтями руку, а потом и лицо старухи, изрезанное морщинами, с крючковатым, как клюв хищной птицы носом, и пылающими глазами. Седые волосы и вся фигура были покрыты неопределенного цвета накидкой. Влад отшатнулся и едва не скатился вниз. «А, молодой господин Бессараб, скрипучим голосом проговорила старуха. «Я ожидала, что ты придешь и не один. Только все думала, когда. Заходите, не стойте столбами». «Здравствуй, почтенная Анна», ответил Штефан. «А это Влад, он...» «Я знаю, кто он», каркнула старуха. В пещере было на удивление опрятно. Стены закрывали ветхие, но чистые ткани. Висели пучки трав. Пол устилали шкуры. Лишь перед очагом, в котором весело потрескивал несильный огонь, оставалось пространство ничем не покрытого камня. Старуха что-то толкла на каменном столе в каменной ступе. Закончив свою работу, она ткнула в Штефана крючковатым пальцем. «Сначала ты». Юноша подошел, и она вцепилась в его руку своей ладонью, что-то прошептала и другой рукой высыпала в огонь свое толченое снадобье. Послышался тревожный гул. Над пламенем из темного дыма соткалось нечто, похожее на уменьшенную человеческую фигуру. Потом она вытянулась, истончилась, и с последним звуком исчезла в дымоходе. Старуха отпустила руку Штефана, помолчала, потом произнесла. «Плохо, мой мальчик, очень плохо. Предупреди отца, чтобы был на стороже. Впрочем, он и сам чувствует» а тебе скоро понадобится все твое мужество. Теперь ты. Она указала рукой на Влада. Подошла к стене, сняла пучок какой-то травы, отломила несколько сухих стебельков. Прикосновение руки Анны было холодным и цепким. Она снова что-то забормотала, простерла над огнем руку и выпустила стебельки. Влад услышал частый звонкий треск, словно от лиственничных дров, и увидел золотого дракона, который, размахивая крыльями и разевая клювастую пасть в сторону Влада, делал усилие взлететь. Вот дракон в последний раз взмахнул струящимися огнем крыльями, сложил их и исчез с последним щелчком успокоившихся углей. В очаге снова плясал веселый огонь. — Бедные вы мои, бедные! — заворчала старуха. — Тебе тоже не скажу ничего хорошего. «Ты вернешь то, что принадлежит тебе и было дважды потеряно. Но потом потеряешь. Сперва одну половину твоей жизни, а потом и другую». Она замахала руками. «Ступайте, идите, идите, ничего не бойтесь. А мне нужно отдохнуть». «Прими от нас, Анна», — сказал Штефан и протянул ей принесенный с собой узелок. Старуха кивнула. Штефан схватил Влада за руку и потянул прочь из пещеры в глаза им ударило вставшее солнце. Спустившись, Штефан задержал Влада. «Ты видел того страшного человека?» спросил он. Влад обрадовался. При ярком дневном свете все увиденное в пещере старой ведьмы начинало казаться ему плодом собственного воспаленного воображения. «Да, а ты видел дракона?» Штефан быстро кивнул и сказал. «Нам обоим угрожает опасность» а значит, мы должны держаться вместе. Он достал небольшой нож, сделал на правой ладони аккуратный разрез и вопросительно посмотрел на Влада. Тот принял нож, чиркнул лезвием по своей ладони и протянул руку. Штефан сжал ее и удовлетворенно произнес. «Теперь мы братья». Прошел еще год спокойной жизни во дворце Богдана II. Начался и другой. Влад расспрашивал о политических событиях молдавского господаря и проезжих купцов, и пару раз ему казалось, что наступил удобный момент для возвращения в Валахию, но умудренный опытом Богдан отговаривал его. Он продолжал упражняться со Штефаном в фехтовании и турецком языке, много читал в библиотеке замка. Глубокой осенью 1451 года Влад проснулся в своих покоях от шума и беготни в замке Натренированное ухо сразу различило брецание оружия. Влад вскочил, наспех оделся и выглянул в коридор. По стенам метался свет факелов, сновали вооруженные люди. Прячась, выглядывая из-за каждого поворота, он стал пробираться к комнатам Богдана. У дверей господаря тоже толпились незнакомые вооруженные люди с факелами в руках. Влад видел, как дверь спальни господаря открылась. Из нее вышел незнакомый дородный пожилой мужчина в доспехах и с длинным кинжалом в руке. Клинок был покрыт кровью. Он потряс своим оружием и громко сказал «Дело сделано». Коридор наполнился приветственными криками и самой черной бранью. Влад бросился в спальню Штефана. Тот метался по своей комнате, одеваясь, хватая и бросая вещи он уже понял, что происходит что-то недоброе. Крепко взяв Штефана за руку, Влад приложил палец к губам и потащил юношу к дверям. Выглянул в коридор. Шум доносился только с одной стороны. Оцветы факелов были видны там же. Он повлек упиравшегося Штефана в другую сторону. Владу было необходимо пробраться обратно к себе. Опыт научил его тому, что даже в самых благоприятных обстоятельствах Все, что необходимо для бегства нужно держать наготове. Лишь каким-то чудом смерть обошла влада и Штефана. Им удалось захватить седельные суммы влада и его саблю. У конюшен дорогу им преградил незнакомый воин и уже разинул рот для того, чтобы поднять тревогу, но рухнул с рассеченным точным ударом, которому научил влада пожилой гвардеец султанской стражи горлом. Они тихо оседлали коней. Выждали момент, когда откроются ворота, вылетели из конюшни, вихрем промчались по двору и оказались за крепостной стеной. Один из тех, кто в воротах попытался схватить Черноглазого под узцы, поплатился за это перерубленными рукой и шеей. Второй, встретившись глазами со взглядом Влада, бросил поводья и метнулся прочь, под копыта нашего Штефана. Промчавшись по улицам Сучавы, Они, обманывая возможных преследователей, поскакали на север, в сторону Венгрии, куда обоим нечего было и думать соваться. Когда кони выбились из сил, беглецы сделали привал. Влад рассказал Штефану о том, что видел во дворце, описал пожилого рыцаря. «Петр Арон, родной брат отца», — сказал Штефан. Он начал слушать рассказ Влада семнадцатилетним юношей, а закончил маленьким мальчиком, сжавшись на расстеленном плаще, затрясся в беззвучных рыданиях. Должно быть, только старая ведьма в своей пещере знала о том, что пройдет время, и подданные назовут его Штефаном Великим. Два часа спустя Влад и Штефан снова ехали верхом, отыскивая самую безлюдную дорогу. С неба, заметая их следы, начинал падать крупный пушистый снег.